Глава 4 Декарх. Алексей в паре с Актитом находился на охране строительства крепости на горе. В полусотне метров по обе стороны от них стояли другие гоплиты. Вид с горы открывался чудесный. На многие километры, как он считал по-прежнему, так и не привыкнув в римским стадиям, было видно море и разные корабли вдалеке. В другую сторону горы и холмы, поросшие густым лесом. А воздух Чистый, прямо целебный, смесь морского и горного. Ничто не предвещало беды. Ярко светило солнце, караул ни с одной из скала Доллара не подавал сигнала, и потому настроение было расслаблено благодушное. Алексей спросил Актита, как думаешь, сколько мы будем торчать в этой дыре? Боюсь, что не только дикарх этого не знает. Этого не знает даже кентарх. Только первому министру известно. Министром назывался командующий армией в конкретной области – Мези, фракии и Лирии. А чем тебе здесь плохо, Алексей? Жаловни получаешь исправно, тратить его некуда. Кормежка терпимая, занятиями не изводит. Или тебе захотелось с камнем на плече совершить марш по этим горам? Алексей не успел ответить. Из зарослей полетели стрелы. Одна ударила Актита в плечо. Они сразу встали спиной к спине, защитившись спереди щитами. А вот двум гоплитам по соседству не повезло. Одному стрела ударила в глаз, другому в шею, и теперь оба лежали бездыханными. Актит сразу выхватил меч и стал им колотить по щиту, подавая сигнал тревоги. Нападавшие скифы, вопреки обыкновению наступать верхом, нанести удар и тут же уходить, на сей раз изменили тактику. Сначала они из зарослей обстреляли из луков гоплитов, а потом кинулись в рукопашную. Их было больше, чем гоплитов, но вооружены они были хуже. Только у нескольких виднелись в руках мечи, явно трофейные. У других дубины и боевые топоры. «Алексей, надо идти к тем гоплитам! Нас будет уже четверо, легче отбиться!» Медленным шагом, прикрываясь щитами, они двинулись к гоплитам, которые не пострадали. А скифы уже набегали, дико вопя и размахивая оружием. Один из них несколько раз ударил дубиной по щиту Алексея. Удары были сильные, и легкий щит уже раскололся бы, но не скутом. Изготовленный из толстого дерева, окованный по краям железом, он мог выдержать и более сильный удар. Зато Алексей успел достать Скифа мечом, распоров ему кожу на животе. Рана получилась неглубокой, но сильно кровоточила. За спиной отбивался от врага актит. Скиф с дубиной отскочил, зажимая левой рукой рану. Видимо, он счел ее несерьезной, поскольку кинулся на Алексея снова. Успел ударить по щиту только раз и уже было поднял руку для следующего удара, как Алексей вонзил ему меч в грудь. Скиф заревел, как раненый медведь, и рухнул на землю. Сзади раздавался звон оружия, крики. Алексей обернулся. На Актита наседали сразу двое, причем один заходил справа. Упустить такой случай было нельзя. Алексей сделал выпад мечом и уколол Скифа в правый бок, в печень. Тот отшатнулся и упал, толкнув своего соплеменника. Второй скиф покачнулся, пытаясь удержать равновесие, приоткрылся и Актит пронзил его мечом. «Актит, ты как?» «Правая рука болит, пальца немеет, едва меч держу». «Плохо». Актит прикрывал Алексею спину. «Если его ранят или убьют, придется совсем туго». Двое гоплитов слева сражались с тремя скифами. А из уже спешила помощь. Дикарх Памплоний вел двух гоплитов и четырех ветеранов. Все были с полным вооружением, торопились. Но разве в гору побежишь резво, когда на себе приходится тащить тяжесть? Алексей огляделся по сторонам. Из шести пехотинцев, стоявших на трех постах, уцелели лишь они двое и еще один гоплит. Увидев спешащую подмогу, скифы стали отступать. Один из бородатых варваров, довольно мощного телосложения, метнул короткое копье в памплоне. Отвлекся ли в этот момент десятник или не заметил броска, но копье угодило ему в грудь. Декарх рухнул на дорогу, из его спины торчало окровавленный наконечник копья. Бросок скифа был мощным. Никогда раньше Алексей не видел столь дальнего броска, метров семьдесят, не меньше. Скифы скрылись в зарослях, преследовать их не стали, слишком неравны были силы. Поднявшиеся в гору гоплиты не могли отдышаться, пот тёк с них градом. к прибывшей подмоге собрались уцелевшие воины. И это всё? Алексей не верил своим глазам. Девять человек и ещё двое караульных на скале Адалары в море. Не густо. Если и дальше скифы будут действовать столь же эффективно, то вскоре Гурзуф и вовсе останется без защиты. «Что будем делать?» – спросил кто-то из гоплитов, растерянно глядя на лежащего в дорожной пыли дикарха. Алексей решил взять инициативу на себя. «Ты, Рон, остаешься здесь, со мной. Остальным собрать оружие и тела убитых товарищей. Надо похоронить их по-человечески. Встретимся вечером в казарме». «И мне идти, Алексей?» – переспросил актит «Ты ранен, сейчас будешь только обузой. Пусть в селении тебя перевяжет местный врачеватель. Тебе надо выздороветь». Воины стали сносить тела убитых в селении, потом собрали щиты и оружие. Алексей же раздумывал, что делать. Де-факто он взял на себя обязанности десятника. Как защитить селение? Он решил по возвращении посоветоваться с десятником ветеранов и старшиной селения. Как только строители закончили работу и потянулись в селение, вернулся и Алексей с Роном. Дикарх ветеранов и старшина селения уже организовали рытье могил и отпевание покойников. В теплое время года с этим скорбным делом следовало поторопиться. Тела начинают быстро разлагаться. После похорон, уже в комнате, Алексей устроил совещание. «Что посоветуете?» «Надо посылать за подмогой». «Согласен. Пусть старшина завтра с утра даст лодку, а я выделю гоплита». «Хорошо, дикарх». По сути, старшина сам назвал его дикархом. «Я продиктую письмо кентарху. Писарь найдется?» «Я и сам напишу». Старшина под диктовку Алексея написал письмо. В нем Алексей сообщал о потерях, раненном и о том, что взял командование на себя. После того, как Алексей забрал бумагу, он приложил к ней печатку, снятую с пальца убитого Памплоне. «Рон, тебе придется отправиться на рыбачьей лодке в Херсонес, доставить вот это письмо кентарху. Пешком тебе одному не добраться. Слушаю и повинуюсь. Все лучше, чем здесь сидеть». С утра Алексей отправил на охрану строительства всех гоплитов. После отправки Рона, не считая самого Алексея, их оставалось восемь человек вместе с ветеранами. Это были уже пожилые люди, служившие свое. После окончания службы им дали земельные участки именно здесь. Служба их продолжалась, но уже в виде ополчения, милиции. У них имелся опыт боевых действий, но силы уже были не те. Алексей насел на их десятника, хотя солдат не набиралось и половины. «У вас в селении баллисты, катапульты, стрелометы есть?» «Был один стреломет, но он сломан». «Показывай». В каменном сарае за казармой обнаружился весь покрытый пылью стреломет. Алексей видел стреломет всего один раз в лагере под Константинополем и потому представлял себе, что это такое. Он осмотрел его. Вывод напрашивался утешительный. Если заменить пару сгнивших от времени и сырости деревянных брусков, то он еще послужит. Ищи столяров или плотников, пусть ремонтирует. И кроме того, кузнец должен выковать десяток наконечников для стрел. «А кто платить будет?» – почесал затылок командир ветеранов. Пусть купцы местные мошнуры трясут маленько. Не для себя стараюсь. Купцы из тех, кто богатым был, уже уехали, в том числе в тот же Херсонес. Одни лавочники остались. Ты мне на жалость не дави. Делай, что сказано. Дикарх ветеранов ушел. Алексей стал думать, что еще можно предпринять. Наверное, можно взять на вооружение некоторые методы охотников. Он отправился по лавкам и на свои деньги купил пару мотков веревок. Затем поднялся к стройке. Все спокойно, спросил ему Гоплитов. Тихо. Свой щит Алексей оставил у воинов. Смешно идти в лес со щитом, да и тяжело. Он вошел в лес, выбрал укромные места, где могли прятаться скифы, если бы пришли вновь. В том, что они появятся, он не сомневался. Сделав несколько веревочных петель, он устроил ловушки и замаскировал их ветками и листвой. Не бог весь что, но на первых парах сработает, а в дальнейшем скифы будут остерегаться. В голову пришли кадры из фильмов со Сталлоне и Шварценеггером. А ведь можно еще из дерева сделать ловушки. На следующий день он выпросил у старшины двух плотников с топорами. В двух местах над едва видимой тропой подвесил бревна и протянул веревку в качестве растяжки. Стоит неосторожно задеть ее ногой, как сверху упадет бревно, размажив тело чужака. А на другой день все гоплиты копали в лесу ямы. На дно каждой из них вбили заостренные колья, а сверху прикрыли ветками. Если не знать, что здесь медвежья ловушка, запросто можно угодить. Гоплиты косились на Алексея, наверняка считали, что он дурит, выслуживается. Но буквально через три дня убедились в необходимости ловушек. Алексей как раз проверял караулы, как из леса донесся крик боли. Взяв одного из гоплитов, он побежал в лес. Скиф был один, скорее всего, разведчик. Он попал ногой в петлю ловушку, его вздёрнуло вверх, и теперь он болтался под деревом, не доставая руками до земли. Гоплит обрубил верёвку, скифа схватили, связали. «Убить его?» – спросил Бофт. «Зачем?» – недоумённо поднял брови Алексей. «Допросим, узнаем о планах скифов, где они живут, что замышляют. О враге надо знать всё. Только голову зря забивать. Хороший враг, мёртвый враг». «Убить всегда успеешь». С пленным они вернулись к караульным. Алексей забрал свой щит и вместе со скифом направился к селению. Приведя его в казарму, попытался допросить. Однако скиф или не желал говорить, а скорее всего не понимал языка. Он злобно сверкал глазами и крутил руками, пытаясь освободиться от сковывающей его веревки. Пришлось примотать его к столбу в центре казармы. Найдя старшину села, Алексей спросил, не знает ли кто-нибудь языка скифов. «Только Оресий, лавочник. Как его найти?» «Его лавка на берегу, у порта, он торгует глиняными изделиями, горшками, амфорами, мисками». «Спасибо». Алексей нашел лавку и уговорил Оресия побыть переводчиком, толмачом. Вдвоем они направились в казарму. «Спроси его, далеко ли селение Скифов?» Обратился Алексей к Оресию. Оресий заговорил. На взгляд Алексея зазвучала какая-то тарабарщина, ни одного знакомого слова. Но Скиф молчал. «Может, он не Скиф вовсе? Или твою речь не понимает?» Удивился Алексей. «Нет, он скиф. Я по одежде вижу. У него штаны скифского покроя и скифский оберег на шее висит. Он меня понял, я по глазам видел. Тогда переведи ему, что если он будет молчать, я его скормлю рыбам Камень перевяжу на шею и в воду». Степняки воды боялись, и потому угроза возымела действие. Скиф заговорил. Он сказал, что их хижины в четверти дня пешего хода. «Сколько мучим в селении?» «Два десятка. Неделю назад они понесли потери. И тебя он помнит, дикарх. Ты убил его брата. Что они собираются предпринять? Напасть население. Он должен был разведать, где слабые места в стенах вашего города. Он говорит, что знает о том, что ромеев мало, и потому они, скифы, их одолеют. Это мы еще посмотрим. Когда нападение? Это знает только вождь, Акунак. Больше скиф ничего толком сказать не мог, не знал. Алексей раздумывал, что сделать с пленным. Толмач вызвался сам. «Дикарх, как я понимаю, скиф тебе не нужен?» Вкратчиво спросил он Алексея. «Нет». «Отдай его мне». «Тебе-то он зачем?» «Сбежит». «Раз в месяц сюда приплывают работорговцы. Не только к нам, они посещают все селения на берегу. Для тебя пленная обуза, надо кормить, охранять, а я его продам». «Забирай, только с одним условием. Когда будешь нужен как переводчик, чтобы уговаривать не пришлось. С моей стороны все пленные твои». «Договорились». Похоже, Оресий был рад. За час работы языком получить молодого раба – это выгодная сделка. Почему-то Алексей подумал, что Оресий так делает не в первый раз. Ведь он знает, когда приходят на судне работорговцы и где он берет рабов, как не взятых в плен. Но, по крайней мере, Оресий избавил его от забот о содержании пленного. Убить безоружного у Алексея рука бы не поднялась. Ведь он не палач, а воин. Вот в бою совсем другое дело. Пришлось посылать лодку к скалам, снимать оттуда караульных. Два гоплита, учитывая немногочисленность отряда, очень нужны для обороны селения. На ночь он стал ставить часовых из ветеранов. Пусть они не так сильны и проворны, как молодые гоплиты, но тревогу поднять вполне в состоянии. Через день Алексей осматривал уже отремонтированный стреломет. Местный столяр потрудился на славу, заменил сгнившие детали. В присутствии ветеранов Алексей опробовал оружие. Направив его на деревянную дверь старого сарая, он нажал спусковой рычаг. Раздался щелчок, и огромная стрела пробила доски насквозь. Алексей подивился. Изрядная мощь. Только взводить его надо рычагом, и лучше вдвоем. Алексей поставил стреломет на плоскую крышу казармы. Отсюда можно было обстреливать большую часть стены и ворота, а если развернуть, то и площадь. Вечером того же дня прибыло небольшое парусное судно. На берег сошли десяток гоплитов ирон которого он посылал с докладом кентарху. Был получен приказ, в котором в связи со смертью дикарха Памплония дикархом назначался Алексей, с увеличением его жалования в полтора раза. Кроме того, в подчинении ему направлялся десяток гоплитов. Теперь вместе с вернувшимся Роном и прибывшим десятком у него уже была сила. 21 воин. Ветераны же сгодятся для обороны стен. Да Актит пока еще не оправился после ранения. Алексей его не загружал, пусть вылечится. Но не далее, как вчера, Актид вдруг вспомнил. — Алексей, ты как-то говорил, что через год станешь дикархом. Твои слова сбылись гораздо раньше. — Да? — Я разве так и сказал? — По-моему, у тебя в тот момент было плохо со слухом. — Я говорил о кентархе. Актит смутился. — Ты хочешь стать кентархом? — Каждый солдат носит вранцем маршеский жезл, Актит. — Тогда мне надо с тобой дружить, Алексей. — Ведь став кентархом, ты не забудешь старого товарища? Поставишь меня дикархом? — Я тебя и кентархом сделаю, когда стану трибуном. — Алексей, побойся бога, ты только что стал дикархом. Должно пройти несколько лет, прежде чем ты станешь лохагом. Давай поспорим на твой зуб. Если я через год стану кентархом, я его тебе выбью. Не пойдет, чем же я жевать буду? Да и девки меня любить не будут. За деньги они любят всех. Даю тебе неделю отдыха, а потом в строй. Каждый человек на счету актит. Вновь прибывших Алексей решил пока не задействовать. Пусть на охрану стройки ходят четыре гоплита. Если лазучик скифский будет, он доложит своему вождю Акунаку, что Ромеев мало и серьезного отпора Скифа не получит. А в решающий момент он, Алексей, двинет из казармы десяток. Обученные опытные солдаты должны рубить Скифов, на стороне которых только внезапность нападения. Причем на построении в казарме Алексей поинтересовался, имеет кто-нибудь опыт стрельбы и стреломета. Вперед шагнул один воин. И стреломета не стрелял, но баллисты управлять приходилось. Я год служил в крепости, на Сиракузах. Отныне твое новое место, гоплит, на крыше казармы, у стреломета. Но если ты надумаешь там спать, отведаешь розок. Как твое имя, солдат? Иванко. Я из Фракии. Не посрами славян, Иванко. Когда Алексей разговаривал с Актитом, он не сильно лукавил. Неужели он, окончивший военные училище и прошедший первоначальную военную подготовку в лагере Хелиархии, не способен командовать большим, чем десяток? Декарх, по сути, командир отделения, а он в армии был командиром роты. Рота – 100 человек, та же Центурия по-рамейски или Кентурия по-византийски. И не жалованье его привлекало, а желание проявить себя, свои возможности, знать, способен ли он на большее, где та граница, тот потолок, который он осилит. Византия в плане карьерного роста – страна благополучная. Полководцами, даже императорами становились, пусть и нечасто, варвары, люди, не принадлежащие к дворянскому роду. Тут много значили заслуги перед империей, и не столько на гражданской службе, сколько на военной. Уловка Алексея удалась. Караульные докладывали ему по вечерам, что иногда видели скифов, скрывающихся в зарослях. Это явно были лазутчики, высматривающие численность ромеев и расстановку сил. Алексей чувствовал некоторую напряженность, казалось, витавшую в воздухе. Нападение должно было случиться, и оно произошло. Через два дня утром, когда из ворот селения вышли строители и четыре гоплита, из леса показались скифы. В лесной и горестой местности они не нападали на конях, верхами. Не было места для конной атаки, для маневра. Сейчас же они, подбадривая себя воинственными воплями, размахивая дубинами и мечами, мчались к селению. Алексей сразу понял замысел вождя скифов. Он не стал нападать на строителей и воинов на скале, а сделал это именно усиление, желая ворваться в него на плечах противника и разграбить село. Ведь убоявшись скифов, строители побегут назад, в Гурзув. Как всегда, у ворот возникнет давка, а четверо гоплитов не смогут сдержать нападающих. Только Алексей опередил скифов. Пехотинцы вновь прибывшего десятка были одеты в защиту и при полном оружии ожидали развития событий в казарме. Сам Алексей был на крыше, рядом с иванка и стрелометом. — Попасть в вожака сможешь? — Вон в того здорового. — Старайся. Сам с дикархией бросился к воротам, которые приказал не закрывать. В несколько секунд он построил десяток за полсотни метров от ворот этакой черепашкой, ведь некоторые скифы держали в руках луки. Строители бежали, огибая гоплитов. Подбежали и караульные, они были последними. По щитам застучали стрелы. Когда толпа скифов была уже близка, лучники убрали луки, выхватывая за пояса боевые топоры и дубины. Алексей приказал развернуть черепаху и встать во фронт в два ряда. Дружно стукнули щиты, и черепаха развернулась, как сжатая пружина. Скифы явно не ожидали увидеть два десятка гоплитов, ведь разведка донесла о нескольких ромеях. Но и сворачивать с пути они не стали, поскольку видели перед собой открытые ворота в Гурзуф. Там ромеи, богатые торговцы, там золото и женщины. Сзади ощутимо щелкнула тетива стреломета. Не добежав два десятка шагов до гоплитов, вождь скифов получил большую стрелу в грудь, пробившую его на вылет. Скифы лишились вождя в решающий момент. Но инерция бега была велика, и скифы вступили в бой. Они били дубинами и мечами по щитам ромеев, а гоплиты, кололи нападавших пилумами, резали мечами. Набежав на гоплитов, как морская вода на камень, потеряв пять человек убитыми, скифы отхлынули, отбежали. Несколько человек из них были ранены. Не давая возможности им прийти в себя, Алексей скомандовал. «Декархия! Пошагово! Вперед!» Применяли на поле боя такой вид передвижения. Гоплит поднимал щит, делал шаг вперед, ставил щит на землю. Пелумом добивал лежащего на земле раненого врага, если он оказывался на пути, и снова делал шаг. Причем задавался жесткий ритм, 60 шагов в минуту. Щиты устрашающе громыхали, и строй гоплитов, как стена крепости, неумолимо надвигался на противника. Это оказывало сильное психологическое давление. Противнику казалось, что сокрушить эту стену невозможно. Ромеи были сильны именно строем. У скифов же, как и у других варваров, движение на поле боя скорее напоминало броуновское, хаотичное. Вот и сейчас скифы сбились в кучу, на виду противника размахивали руками, спорили. Алексей предположил, что скифы выбирают предводителя. Щелкнула стрела стрелометы. Упустить такую цель Иванка не мог. Огромная стрела пронзила сразу двух скифов, как копьем. И, видимо, это оказалось последней каплей. Скифы обратились в бегство. Они домчались до леса и нырнули за деревья. «Рассредоточиться цепью! Преследуем!» – приказал Алексей. Получилась довольно длинная, около 100 метров, цепочка. Алексей шел в центре, ведь только он один знал, где устроены ловушки. Скифы, видя, что их преследуют гоплиты, помчались по лесу. И все три ловушки сработали. Сначала раздался вскрик и сразу тяжелый удар. Когда цепь солдат подошла ближе, они увидели два раздавленных бревном тела. Картина была жуткой. Торчали сломанные кости, черепа были расплющены. Именно на них пришелся удар. Следом из чащи опять донесся вскрик и снова удар. На этот раз под бревном попал один скиф. Сами гоплиты с беспокойством стали смотреть вверх, озираться по сторонам. Алексей успокоил солдат. «Я знаю места ловушек. Сам ставил. Смело вперед». Гоплиты приободрились и двинулись дальше. А из чащи уже доносились крики и стоны. Это скифы попали в медвежью яму, утыканную заостренными кольями. Соплеменники пытались помочь попавшим в беду. Два гоплита, увидев скифов, метнули в них по дротику. Один попал удачно, и скиф с дротиком в спине упал в яму. Второй скиф бросился бежать. Гоплиты подошли к ловушке. Там находились два мертвых скифа и один раненый. Он попал в ловушку относительно удачно для себя, поранив только ногу. Его-то и пытались вытащить скифы. Один из солдат поднял пилум, желая добить раненого. «Стой», – приказал Алексей, – «вытащите его». Гоплит опустил в яму пилум и знаками показал раненому, чтобы тот ухватился за копье. Так его и вытянули. Продолжать преследование дальше Алексей не стал. Он приказал двоим воинам нести раненого в Гурзуф. Скифа уложили на щит и понесли, как на носилках. Воины не роптали, дисциплина в войске была на высоте. Приказал дикарх нести, стало быть, надо исполнять. Маленькое войско с триумфом вернулось в Гурзуф. Алексей распорядился чистить оружие и отдыхать, а сам послал одного из ветеранов за Аресием Толмачом. Тот явился сразу, как будто ждал вызова. Скорее всего, он тоже ожидал стычки со скифами. А раз зовут, значит, есть пленный и можно поживиться. Однако, увидев раннего, Аресий скривился. Ему нужны были только молодые и здоровые пленные.